Глава двадцать седьмая. До начала конкурса в караоке-баре было ещё далеко, и Саид с Верой отправились в кафе, чтобы перекусить и скоротать время. Он надеялся, что за разговором и вкусной едой девушка забудет об идее отправиться петь песни. Они заняли столик у окна, за которым крупными мокрыми хлопьями сыпал снег. «Зима», — задумчиво протянула Вера. «Любишь зиму?» Не отрывая от неё взгляда, спросил Саид. «Люблю», — кивнула она, — «но не так, как весну. И не так, как лето». «А я не люблю лето», — улыбнулась Вера. «Почему?» — удивился Саид. «Все любят лето». «Лето — это избыток всего. Избыток тепла и солнечного света, избыток красок, цветов, эмоций». «Да ты философ», — засмеялся Саид. Вера сделала большой глоток горячего чая, который принесла им официантка, и спросила. «А ты, значит, любишь лето?» «Я люблю, когда горячо», — засмеялся Саид. «И почему все фразы у тебя звучат неоднозначно?» — покачала головой Вера. «Вот такой я уродился, Вера», — пожал плечами Саид. «Все мои мысли вертятся только вокруг одного». Она серьёзно взглянула на него, и он уловил сомнения в её взгляде. «Не веришь?» — спросил Саид. «Не верю», — подтвердила Вера. «Ты хочешь таким казаться?» «Каким таким?» Вера задумалась, подыскивая нужное определение, а потом сказала «поверхностным». Саид рассмеялся. «Ты разглядела во мне глубину? Не старайся, её там нет». «Проверим?» — с вызовом спросила она, Исаид Саид понял, что ему безумно интересно и эта игра в слова, и веря на оживлённость. Девушка будто впервые по-настоящему расслабилась и забыла о чём-то, что постоянно мучила её. «И как ты собралась это проверять?» — прищурился Саид. «Быстрые вопросы, быстрые ответы!» — снова улыбнулась она. «В интересные игры ты играешь, крошка!» — тоже засмеялся Саид. Вера обняла обеими руками чашку с дымящимся чаем. Саид расслабленно откинулся на спинку диванчика. «Дерзай!» — махнул он рукой. «Утро, день или вечер?» — задала первый вопрос Вера. «Ночь!» — засмеялся Саид, и Вера закатила глаза. «А у тебя?» «Люблю промежуток между четырьмя и шестью часами». Во взгляде Саида промелькнула озадаченность. «Потому что день вроде уже и прошёл», «Но ещё не наступил вечер», — объяснила Вера. «Интересная эта девушка Вера», — хмыкнул Саид и тоже пригубил чаю. «Чай или кофе?» — задал он свой вопрос. «Кофе с молоком или сладкий чай? Они для меня равноценны». «Я тоже люблю кофе с молоком, чёрный, только когда не выспался». «Любимая книга?» — тут же перешла Вера к следующему вопросу. «Старик и море», — не задумываясь, ответил Саид. «Человека можно уничтожить, но его нельзя победить?» Понимающе кивнула Вера. «Думаешь, это про тебя?» «Думаю, это про всех мужчин в нашей семье». «Так что, Вера, никуда тебе не деться», — широко улыбнулся Саид. «Ну, а у тебя есть любимая книга?» «Джейн Эйр. Так банально?» «Вовсе нет», — возразила Вера. «Эту историю превратили в банальную сказку о Золушке. А ведь она о том, как бросить вызов системе и социальному неравенству». о несправедливости но главное о всепрощении враз погрустнев ответила вера саид уловил смену ее настроения протянул руку через стол и накрыл ладонь девушки вер чтобы там тебя не мучило это обязательно пройдет глядя ей в глаза сказал он ты можешь со мной поделиться а я могу помочь или на худой конец просто выслушать вера чувствовала как тепло его руки переходит к ней, даря ей силы. «Вот оно, была не была», — решилась Вера. «Расскажу». «Вы будете ещё что-то заказывать?» Будто из ниоткуда у их столика появилась улыбчивая официантка. Саид отнял руку, бросил взгляд на часы и сказал, «Нет, рассчитайте нас». Момент был испорчен. Вся решительность Веры испарилась. Однако, вспомнив, что впереди их ожидает караоке-бар, она отбросила безрадостные мысли — Хотя бы раз в жизни можно ни о чём не думать и просто развлечься. Разве не имеет она на это право? Поверить не могу, что ты меня сюда затащила. Караоке-бар контрабас был оформлен в стиле ретро. На стенах красовались фотографии из эпохи 60-х. Вокруг деревянных круглых столиков расставили жёлтые, синие и красные стулья. Пол украшали круглые коврики в виде грампластинок. Рядом с небольшой сценой возвышалась инсталляция, изображающая дерево, листьями на котором служили настоящие пластинки. «Мне кажется, сюда бы отлично вписался твой прикид с нашей первой встречи», — улыбнулась Вера. Её глаза зажглись интересом. Разносящийся из колонок голос Элвиса Пресли заводил. Даже Саид чувствовал, что биты когда-то невероятно популярной музыки и его настраивали на нужный лад — отдаваясь где-то в груди и желудке. После гончарной мастерской Вера с Саидом заехали в небольшое кафе перекусить, а когда добрались до бара, почти все столики здесь оказались уже заняты. Заведение, видимо, пользовалось популярностью. Саид разглядел свободный стол недалеко от сцены, и Вера тут же приземлилась на ярко-оранжевый стул. «Может, поищем что-нибудь подальше?» — осматриваясь, предложил Саид. «Вон там, в дальнем углу, есть ещё один свободный столик». «Ну уж нет, оттуда к сцене не пробьёшься!» Саид удивлённо уставился на Веру, недоверчиво так уставился и, усаживаясь рядом, вкрадчиво спросил. «Ведь ты не собираешься участвовать в этом конкурсе? У кого фальшивый голос? Мы просто послушаем, и всё, да?» «Собираюсь», — улыбнулась Вера. «И ты тоже!» «И не мечтай», — скрестив руки на груди, отрезал Саид. «Боишься, что после твоих песнопений...» «Ты уже не будешь казаться таким неотразимым?» — подколола его Вера. «Как раз наоборот». Он наклонился к Вере и прикоснулся пальцем к её подбородку, слегка приподнимая его так, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Боюсь, что после этого ты окончательно и бесповоротно в меня влюбишься. Втрескаешься. По самые помидоры». Губы Саида были всего в паре сантиметрах от её. и девушка не могла не перевести на них взгляд. «Смотри, сам не влюбись», — прошептала Вера, и тут же почувствовала нежный поцелуй. Саид лишь на мгновение прикоснулся губами к её. «А я уже», — хрипло шепнул он. Он отстранился и развернулся к подошедшей официантке. «Нам по два шота Б-52», — попросил Саид. «Ты же за рулём», — напомнила Вера, когда официантка ушла. Саид хитро прищурился. «Я либо за рулём и не пью, но тогда и не пою, либо я пью и пою. Что выберешь, крошка?» «Будем петь», — уверенно сказала Вера. Когда официантка принесла коктейли, Саид поджёг их, и они с Верой выпили по первому шоту, ведущий на сцене объявил начало конкурса, а его помощница стала разносить номерки на столики, гости за которыми решили принять участие. «Вере с Аидом достался номер семь». Девушка также положила перед ними список с песнями. «Можете выбрать любую, через несколько минут я вернусь, чтобы узнать, на чём вы остановились». «Песни не должны повторяться», — уточнила Вера. «Да». «Тогда мы споём вот эту», — сразу выбрала Вера, ткнув пальцем в список. «Отлично», — улыбнулась девушка. Она ушла, записав их номер напротив песни в своём экземпляре списка. Саид с сомнением уставился на название выбранной Верой песни. «Леди Эй, All for Love? Ты уверена?» «Да, одна из лучших песен всех времён». «И ты потянешь Губы Саида саркастично изогнулись, и Вера насупилась, однако ей было приятно, что Саид эту песню знал. «Между прочим, я прекрасно пою, просто великолепно». Обиженно пробубнила Вера, а Саид, дразняя её, недоверчиво хмыкнул. «Вот увидишь, или лучше сказать, услышишь, Фома неверующий». Вера несколько лет назад окончила музыкальную школу. Она не только хорошо пела, но и превосходно играла на пианино. Когда-то она даже мечтала поступить в музыкальное училище, но жизнь повернулась совсем в другую сторону. До того, как был объявлен их седьмой номер, Вера выпила ещё один коктейль, а Саид — два. Он, конечно, не отличался скромностью или стеснительностью, но орать в микрофон на виду у целой толпы ему было непривычно. Однако он видел, как Вера загорелась этой идеей, как с неё спала пелена застенчивости и растерянности, которая всё время укутывала её, и решил, что готов пожертвовать многим, лишь бы девушке было весело. Он даже споёт. Будет петь хоть всю ночь напролёт, только бы она улыбалась. выбранную Верой песню предстояло исполнять по ролям. Начинал мужчина, вторую часть пела женщина, а заканчивали они вместе. Дуэт Веры с Саидом произвёл фурор. А когда с последними замирающими аккордами мелодии Саид, отбросив микрофон и взяв лицо Веры в ладони, впился в её губы, зал взорвался аплодисментами — подбадривающими улюлюканьями и радостным свистом. Конкурс они выиграли и получили импровизированную медаль в виде виниловой пластинки, а потом с не меньшим упоением целовались на улице, пока ждали такси, который Саид вызвал для Веры. «Может, поедем ко мне?» — шепнул он, покрывая лицо шеи девушки поцелуями. «Нет, я не могу», — чуть отстранилась Вера. «Вера, ты что, девственница?» Насмешливо заглядывая в её серые глаза, спросил Саид. «Нет. Но между поцелуем и постелью для меня ни один, ни два и даже не три шага». «Будешь воспитывать во мне воздержание?» — засмеялся Саид. Она помотала головой. «Мне нужно чуть-чуть больше времени». «Времени, чтобы понять, стоит ли переступать эту грань. Времени, чтобы решиться рассказать ему всю правду. Времени, чтобы успокоить смятенные чувства и мысли». Времени, чтобы поверить, что и он не играет с ней. «Саид, я хочу рассказать тебе кое-что», — решилась Вера. Он вопросительно приподнял бровь, но тут же его внимание отвлёк подъехавший автомобиль. «Твоё такси, малышка». «Но я...» У Саида зазвонил мобильник, он взглянул на экран и сказал. «Брат звонит. Ты поезжай». Он легонько поцеловал Веру на прощание в губы и помог ей сесть в машину. Я позвоню на днях. Вся эйфория улетучилась, и Вера почувствовала, как рвётся какая-то невидимая ниточка. Почему ей казалось, что если бы именно сейчас она смогла признаться Саиду, что она вовсе не Вера Покровская, то всё стало бы намного проще? Однако мгновение безвозвратно ушло.